Многие факторы способствовали этому, например, потепление, в течение которых повышалась средняя температура близких к склонам морских течений, или те же периоды оледенения, как 18 тысяч лет назад, когда хоть и было холодно, но давление воды понижалось. Получалось, что фазы стабильности гидрата с точки зрения истории Земли всегда были исключением. В одной из таких исключений жили люди так называемого «нового времени», и они были очень склонны к тому, чтобы обманчивое состояние покоя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. В общей сложности за несколько могучих лавин в глубину было унесено больше пяти тысяч кубических километров морского дна норвежского шельфа. Между Шотландией, Исландией и Норвегией ученые нашли грязевой отвал протяженностью 800 километров. Собственно, тревожащим Во всем этом был вывод, что самое крупное из обрушений склона произошло не так уж и давно, всего каких-нибудь десять тысяч лет назад. Этому явлению дали имя оползень Стореджа и надеялись, что больше он никогда не случится. Естественно, это была тщетная надежда. Хотя несколько тысячелетий все же прошли в покое. И, может быть, новое оледенения или потепление вызывали бы лишь небольшие оползни, не возник ни какой-то честь, начиненный бактериями. Жан-Жак Альбан на борту Торвальдсона сразу понял, что уже никогда не увидит батискав, когда контакт с ним оборвался. Но он не имел представления о масштабах того, что разворачивалось в нескольких сотнях метров под корпусом исследовательского судья. Разложение гидрата, несомненно, вошло в опустошительную стадию. За последние четверть часа вонь тухлых яиц усилилась до нестерпимости. И на расходившихся штормовых волнах болтались куски белой пены, все более крупные. Альбан понял также, что дальнейшее промедление на этом месте равносильно самоубийству. Выход газа ослабит поверхностное натяжение воды, и они затонут. Мысль, что батискафа и его команда безнадежны, была нестерпима для Альбана. Но что-то подсказывало ему, что Стоун и пилот погибли. Между тем среди ученых и экипажа царило веселое оживление. Не каждый понимал значение пены и волны, но шторм внес в состояние команды своей поправки. Он обрушился, словно разгневанный бог с небес, и с нарастающим ожесточением вздымал волны Норвежского моря. Они бились о корпус Торвальцена, распадаясь на неряды сверкающих капель. Скоро было уже невозможно устоять на ногах. Альбан взвешивал возможные варианты. Безопасность Торвальцена он рассматривал не сквозь призму, интерес об собственности пароходства и не с точки зрения ценности корабля для науки. Он учитывал единственную ценность — человеческие жизнь. А обучисти пассажиров батискаф Альбан гораздо вернее судил нутром, чем головой. И остаться и уйти было одинаково ошибочно, но и то, и другое было одинаково правильно. Альбан смотрел в черное небо и стирал с лица дождевые капли. Растревоженное море на несколько мгновений успокоилось. Это не было настоящим отступлением шторма, скорее передышкой перед удвоенным натиском. Однако альбан принял решение остаться. Внизу творилась катастрофа. Каждую минуту все активнее распадались разрушенные гидраты. Совсем еще недавно стабильные ледяные поля, а теперь проеденная червями и бактериями труха. На отрезке в 150 километров ледяное соединение воды и метана взрывообразно превращалось в газ. В то время, когда Альбан принимал решение, газ пробивался наверх, взрывал стенки, разбивал скалы на куски, вздымал шельф и заставлял его проседать. Кубические километры породы рушились вниз. Вся верхняя окраина материка пришла в движение, захватывая новые, более глубокие слои. В мощной цепной реакции сползающие массы увлекали друг друга, обрушивались на последние прочные структуры и перемалывали их в грязь. — Шельф! Между Шотландией и Норвегией его платформами, вышками и нефтепроводами образовал первый разрыв. Кто-то сквозь шторм что-то крикнул Альбану. Он повернулся и увидел, как заместитель научного руководителя машет ему руками. Слов было не разобрать. — Склон! — только и услышал Альбан. — Склон! После короткого обманчивого покоя море по-настоящему взбирилось. Тяжелые волны терзали торвальцем. Альбан бросил отчаянный взгляд в сторону стрелы который был спущен бытистам. Воды кипели. Вод метана становилась нестерпимой.